Глава 14. Вама и пробуждение кундарини. Сексуальная жизнь в истории человечества всегда была камнем преткновения и истолковывалась как угодно. Несмотря на то, что ханжи и религиозные лицемеры всегда осуждали ее, она все же продолжалась просто потому, что человек в ней нуждался. И даже тогда, когда он заставляет себя отойти от сексуальной жизни, она всё равно остается у него в уме, потому что секс – мощное побуждение человека. Йога и тантра, в отличие от общественного мнения снобов, не считают секс духовным или бездуховным занятием. Вместо того, чтобы третировать естественный импульс, не лучше ли дать ему правильное направление – Если человек практикует йогу и владеет определенными техниками, его сексуальная жизнь соединяется с духовной, как и жизнь того, кто искренне следует правилам целомодрия – царибат. Тантра левой руки Тантра подразделяется на две ветви – Вама Марга, которая использует сексуальную энергию в процессе йоги для пробуждения кундарини, и дакшинамарга который занимается тем же, но без использования сексуальной энергии. Вамамарга – левый путь, Дакшина Марга правый. Раньше, когда сексуальная жизнь строго регламентировалась, люди предпочитали Дакшина-марку. Но сейчас, когда эти барьеры рушатся, большинство следует путем вамамарги, надеясь совместить сексуальную жизнь с духовными устремлениями. Сексуальная жизнь, согласно тантре, преследует три цели. Продолжение рода – физическое наслаждение, высшее духовное наслаждение – самадхи. Последнюю цель выбирает тантрический йог, который лишен сексуальных предрассудков и использует секс как средство для пробуждения кундалини, как часть своей садханы, которая требует от него – чтобы он максимально растянул сексуальное наслаждение во времени. Обычный сексуальный контакт прекращается, прежде чем человек успевает продлить его и углубить. Однако существуют определенные техники, которые могут растянуть это наслаждение даже на всю жизнь. И тогда пробуждаются мертвые зоны мозга, возрождаясь к жизни благодаря трансформированной сексуальной энергии. Сущность вамамаргии состоит в том, что пробуждение кундалини осуществляется через половые отношения между мужчиной и женщиной. По существу концепция вамаргии Вама основана на принципах, которые детально описаны в современной физике и известны под терминами дифференциация и интеграция, то есть расщепление и слияние. Мужчина и женщина представляют позитивную и негативную энергию а на ментальном уровне – время и пространство. Являясь полярными силами, они, однако, во время сексуальной связи сближаются до тех пор, пока не произойдет взрыв, рождающий материю. В этом заключается основной смысл тантрического посвящения, которое разработано весьма основательно в древнейших тантрических писаниях, акцентирующих на то, что энергетические волны, возникающие во время сексуальной связи, менее важны, чем процесс, направляющий их к высшим центрам. Все знают, как возникает эта энергия, но мало кто знает, как направить ее к высшим центрам. А между тем, без этого знания невозможно понять саму душу этой могучей энергии, которую мы обычно выпускаем наружу, и на этом наша мимолетная связь обрывается. составными частями этого процесса слияния являются Шивы и Шакти. Шива олицетворяет Пурушу, сознание, а Шакти – Пракрити или материальную энергию. Шакти в различных формах присутствуют во всех творениях, и любая энергия, духовная или материальная, есть Шакти. Когда энергия рвется наружу, ее природа материальна, но если ее направить к высшим центрам, она трансформируется в духовную. Таким образом, если сексуальное взаимодействие между мужчиной и женщиной происходит по тантрическим законам, оно оказывает благотворное влияние на духовное сознание обоих. Удержать бинду Слово «бинду» означает «точка» или «капля». Тантра бинду называет ядром, обителью материи, источником творения. И хотя бинду находится в высших центрах мозга, Развивающие эмоции и страсти заставляют ее соскользнуть в нижние центры, где точка превращается в каплю семенной жидкости, которая выделяется при половом оргазме. Согласно тантре, удержать бинду абсолютно необходимо по двум причинам. Во-первых, процесс регенерации может происходить только с помощью бинду, а во-вторых, все духовные переживания обусловлены вспышкой бинду. В связи с этим Тантра рекомендует определенные практики, с помощью которых мужчина-партнер может остановить экуляцию и удержать бинду. Чтобы удержать бинду, мужчина должен совершенствовать свою практику ваджрали Мудры, мула-бандхи и уддияна-бандхи. если эти три крии выполняются безупречно, бинду можно удержать. И тогда половой акт достигает высшей точки в момент вспышки энергии которая не взрывается оргазмом, а продолжает пребывать на уровне высокого напряжения. В этот момент и следует направить эту энергию к высшим центру вверх по позвоночнику. Чтобы это произошло, необходимо овладеть предварительно некоторыми криями хатха Паша Мотанасана, Салапхасана, Ваджарасана, Суптаваджарасана и Сидхасана. Эти асаны полезны для сжатия нижних центров. Кроме того, полезна также сиршасана, вентилирующий мозг. Овладев этими асанами, совершенствует шамхиви-мудру для углубления концентрации в хрумате межброви. После этого практикуйте важари-мудру вместе с Мулабандхой и удиянабандхой в кумбхаке. Пока удерживается экуляция, выполняйте кумпхаку так как задержка дыхания и бинду органично связаны. Потери кумбхаки – это потери бинду, а потери бинду – это потери кумбхаки. В процессе кумбхаки вы направляете энергию в высшие центры. А если вам удастся визуализировать свое переживание в форме змеи или светящейся линии, вас ожидает фантастический сюрприз. В противном случае уровень энергии снижается, происходит эякуляция – Резко понижается температура тела, нервная система впадает в угнетенное состояние, мозг продуцирует свои проблемы, и возникают чувства потери, депрессии, вины, разочарования. Помните, что удержание бинду не рассеивает энергию и не приводит к слабости. Скорее, оно увеличивает чистоту секса без вреда для обоих, пополняя совместный запас энергии. Обращение к женщинам Женщина обладает особой точкой концентрации, которая расположена в Маладхаре шейке матки, за ее отверстием. Крайнее возбуждение именно этой точки идет к оргазму, который на языке тантры называется пробуждением. Чтобы растянуть это чувство, необходимо накопить достаточной энергии в этой точке. Однако обычно слегка накопившаяся энергия тут же рассеивается. Чтобы этого избежать, женщина должна уметь удержать свой ум в абсолютной концентрации на этой точке при помощи практики саха-джоли, которая сжимает влагалище и утробные мышцы. Если девочки научились выполнять удеяну Бандху в раннем возрасте, они смогут со временем усовершенствовать и свою саха-джоли. Удияна Бандха всегда выполняется с задержкой после выдоха и важно научиться выполнять ее в любом положении. Хотя ее обычно совершают в Сидха йоне асане следует научиться делать ее также хорошо в ажарасане или позе вороны. Когда вы практикуете удияна бандху спонтанно происходят и две другие бандхи – Джаландхара и Мола бандха Многолетняя практика постепенно сформирует острые чувства концентрации на этой особой точке физической локализации – и проявит свою духовную природу. Тантра разъясняет, что существует два типа оргазма. Один происходит в нервной системе и известен всем женщинам, а другой – в Маладхаре. Когда сахаджоли выполняется в процессе майтхуны – половой акт, пробуждается Маладхара, и возникает духовный или тантрический оргазм. Если женщина йог и способна выполнять сахаджоли от 5 до 15 минут, Тантрический оргазм будет продолжаться столько же. Растягивая подобное состояние, женщина изменяет обычный поток энергии и выходит за пределы обычных сексуальных переживаний в состоянии тхьяны. В противном случае она не испытает тантрического оргазма, произойдет обычный выброс энергии, наступит чувство неудовлетворенности и депрессии. Поэтому саха джули для женщин крайне важна. Но чтобы усовершенствовать эту крию, ей необходимо практиковать Уддияну, Наули, Наукасану, Вашрасану и Ситха-Йониасану. Для замужних женщин весьма полезна практика амароли, что означает бессмертие, предохраняющая от многих болезней благодаря воспроизводству особого гормона простаглодина, который способен нейтрализовать клетки и предотвратить зачатие. Подобно тому, как Шакти Творита формирует сотворенное, а Шива наблюдает за этой игрой, так и женщина, олицетворяющая Шакти, формирует состояние мужчины, который наблюдает за этой игрой, как Шива. В соответствии с этим тантрическая традиция передается от женщины к мужчине, то есть женщина является учителем, а мужчина – учеником, получающим от нее посвящение. Всю подготовительную работу совершает женщина. Она ставит отметину на лоб мужчине, указывая тем самым, на что мужчина должен медитировать. Сама же формирует приближение майтхуны, акта совокупления. Таким образом, тантра меняет местами роль мужчин и женщин, так как обычно мужчина, как агрессивное начало, формирует и заканчивает весь акт. Здесь же женщина является оператором, а мужчина – посредником. Женщина возбуждает мужчину, и в подходящий момент должна помочь ему активировать свою бинду, так, чтобы он смог выполнить ваши роли. Если мужчина теряет свою бинду, это означает, что женщина потерпела неудачу, неправильно выполнив свои функции. В тантре сказано, что Шива ничего не может без шакти, ибо шакти – жрица. Поэтому, когда практикуется вам Амамарго, Мужчина должен проникнуться тантрическим отношением к женщине. В обычной жизни мужчина овладевает сладострастие, но во время Майтхуны этого не должно быть. Тантра требует, чтобы мужчина относился к женщине, как к божественной матери Дэви и приближался к ней с чувством преданности и подчинения, а не с Тантрическая концепция сексуальных взаимоотношений утверждает, что женщины наделены духовными качествами в большей мере, чем мужчины. И потому было бы благоразумнее, если бы они взяли на себя ответственность за социальные проблемы. В этом случае все сферы жизни людей пропитались бы большей красотой, состраданием, любовью и пониманием. И это вовсе не означает, что тантра возвеличивает принципы матриархата над патриархатом, как это может показаться на первый взгляд. Просто речь здесь идет об особенностях тантры левой руки. А наслаждение ⁇ не егический путь. По существу практика Майдхуна является одним из самых легких способов пробуждения Кундалини и Сушумны, потому что уже включает в себя действия, столь привычное для всех. И все-таки не все готовы следовать этим, казалось бы, легким путем, ибо майтхуна не сексуальное наслаждение хотя внешне они похожи. Во взаимоотношениях между мужем и женой, например, есть определенная зависимость и чувство собственности. А в тантре каждый партнер независим. Другая особенность тантрической садханы – развитие бесстрастия. У мужчины, например, должен быть подобен обрах мобрахмачарина, свободный от сексуальных мыслей и страстей, которые обычно возникают в присутствии женщины. Оба партнера должны быть очищены как внешне, так и внутренне, от всякой скверны, прежде чем приступит к Майтхуне. Это требование тантра весьма трудно понять обычному человеку, который под сексуальным взаимодействием привык видеть исход страсти, физических или эмоциональных привязанностей или средство для продолжения рода. Чтобы освободиться от этих инстинктивных побуждений и встать на путь Вамамарки, Необходимо долгие годы следовать по пути Такшина Марке. Лишь после этой аскезы человек всем существом понимает, что Майтхуна предназначена самой природой не для физического удовлетворения, а для возрождения Сушумны, сквозь которую наконец-то сможет подняться кундалини Шакти Шивы к своему возлюбленному супругу. Если же этого понимания нет, поднимающийся кундалини не встретит того, кому так стремилась, и выйдет из-под контроля, разгневанная и разрушающая. Этот путь нельзя использовать неосмотрительно, как предлог для потворства своим низменным страстям. Этот путь предназначен для трезвых и серьезно мыслящих, кто относится к энергии как средство достижения самадхи, высшего духовного пробуждения. Иначе эта энергия превратится в средство их гибели.